Глава ПОРТ Роял. Всю дорогу пират донимал меня рассказами о строении корабля, парусах и работе экипажа. Десятки непонятных терминов упорно отказывались лезть в голову. Какое-то время я покорно выполнял мелкие просьбы, но затем это стало наскучивать. Как раз к этому моменту на горизонте появилась земля. Первым ее признаком стала полупрозрачная горная цепь, с каждой минутой приобретающая темно-зеленый цвет. Вслед за ней показался город и порт, наполненный десятками кораблей. «Я знаю, почему ты не хочешь меня слушать, дохляк!» Мудро заявил бородач, когда мы забрались в лодку, чтобы добраться до берега. Смит упорно отказывался заходить на корабле в порт, словно его за это повесят. «Тебе непременно еще расскажут друзья, а без них здесь не обойтись, как правильно закидывать абордажные крючья и что делать при штормовой погоде». Болтовня Смита мне давно надоела, зато город поражал своей красотой. У длинного дощатого причала пришвартованные корабли величественно покачивались на волнах, а мощный форт как бы намекал, что порт Роял не так-то просто «взять», Мелкие лодки то и дело сновали к кораблям и обратно. На миг захотелось поверить, что город настоящий. Не в виртуальной игре и не в моем сознании, а на земле, на Карибах, стоит и живет своей жизнью. «Да, ты оказался на редкость смышленым парнем, хорошо продемонстрировав это в корабельных делах». Береговая линия острова становилась видна все отчетливее. Я смотрел на городские постройки, плотно прижатые друг к другу и плавно уходящие вглубь острова. На тележки и бочки, разбросанные на дорожках и узких тропинках, на обилие пальм и других экзотических растений. На фигуры людей, которые перемешивались между собой, словно муравьи в гигантском муравейнике. А еще на белоснежный песчаный пляж и лазурное море, как на дорогих курортах. Глядя на все это, невольно хотелось остаться тут навсегда, отдаться дуновению морских ветров и свету яркого карибского солнца и больше никогда не возвращаться в тот серый мир, откуда явился. «Но тысяча медуз мне в суп! Какого дьявола ты не смекнул поспрашивать меня о том, чего никому другому не ведомо?» — топнул протезом пират, отчего лодка сильно накоренилась. «Еще на корабле я отметил, что пару раз Смит прикладывался к бутылке со спиртным, но не думал, что это повлияет на поведение. Или дело не в выпивке?» «И о чем же?» — поинтересовался я, не понимая, к чему он клонит. «Я Бродер Смит!» — с гордостью выкрикнул он. «Я участвовал в великих походах Оланне!» «Я много лет прослужил под началом Генри Моргана. Я знаю эти воды вдоль и поперек. И тебе не о чем меня спросить, дохляк!» «Что-то я тебя совсем перестаю понимать. У штурвала постоял, на пушке посмотрел, лекцию послушал. В чем проблема? Прошло всего полчаса, как я здесь, а ты уже требуешь завалить тебя какими-то заковыристыми вопросами». Лицо бородача побагровело от ярости. Глаза выпучились, а руки опустили в весла. «Да вали ты к чертям!» — выпалил Смит. «Чтобы ты поскорее отправился на корм рыбам, дохляк!» Когда ругань прекратилась, бородач, придя в себя и деловито скрестив руки, грубо произнес. «Наше путешествие подходит к концу. Мне нельзя на берег». «Эй, ну до пристани еще прилично!» сказал я, приподнимаясь и всматриваясь в гавань. Уже в следующее мгновение пират сильно ударил меня веслом. Резкая боль пронзила спину, взгляд помутнел, и я плюхнулся в море. «Вы прибыли в место назначения. Порт Роял. Добро пожаловать! Внимание!» Вы впервые находитесь на этой локации. Можете обратиться к представителям губернатора, чтобы получить подробную информацию о городе и квестах вашего уровня, либо заглянуть в справочник гостя. Вот же вредный старикан! Вода оказалась теплой, но мириться с тем, что какой-то чокнутый непись так дерзко со мной разделался, я не собирался. Однако стоило мне развернуться, как лодка со Смитом исчезла. Лишь где-то на горизонте виднелся одинокий корабль. Руки так и чесались настучать по голове этому напыщенному пирату. Но, увы, оставалось только плыть к берегу. А плылось, к слову, довольно легко, будто надеты большие ласты. Я попробовал разглядеть морское дно, но глаза быстро защипало от соли. Очень скоро у меня появилась возможность встать. Правда, накатывающие волны так и норовили захлестнуть голову, поэтому я плыл дальше. В итоге волны выкинули меня на берег, уставшего и изрядно нахлебавшегося соленой воды. Но даже несмотря на такое состояние, я почему-то изрядно повеселел. «Карибское море, черт возьми!» Лазурный берег, о котором в реале я мог только мечтать. Омрачали ситуацию лишь мелкие водоросли, выкинутые в некоторых местах на песок. Там среди них копошились крабы и птицы. И все-таки тропический вид захватывал дух. Даже запах стоял какой-то... Запах приключений, черт возьми. Ну, или рыбы. Мое появление не привлекло ничье внимания Даже вооруженная до зубов охрана, что прогуливалась по лабиринту бревен на пристани, не удостоила меня взглядом. Надо идти. К интерфейсу я почти привык. Научился мысленно сворачивать и открывать окна, выбирать нужные пункты в меню, пусть пока и не всегда удачно. На самом краю взгляда отображаются две полосы. Красное здоровье, синяя энергия. По желанию их можно мысленно свернуть, но в случае изменения они всплывают вновь. Синяя шкала наполовину была пустая. Ни для кого не новость, что в виртуале можно писать сообщения. Достаточно открыть поле ввода и мысленно проговаривать текст, который хочешь написать. Если сфокусировать взгляд чуть выше головы любого человека, над ним появляются имя и полоса здоровья а иногда и дополнительные характеристики, если они не скрыты. Я уже адаптировался к этому на корабле Смита, и теперь мне с нетерпением хотелось поизучать самых разных людей. Однако глаза все еще пощипывало от соленой воды, вдобавок слепило жгучее полуденное солнце. Тогда я поднес глазам руки в форме бинокля. Именно так в первых виртуальных играх получалось сканировать людей. Сначала на глаза мне попался персонаж в элегантном сером костюме и пышном парике, который быстро шагал за группой вооруженных игроков. Жак Рид. Парламентер. НПС. А вот и некий боец в мешковато сидевшей простой одежде с пистолетами и грозной саблей на поясе. Плондерер 13. 38 уровень. Буканьер. Клан Змея Роджера. Я продолжал рассматривать людей до тех пор, пока один мускулистый тип с оголенным татуированным торсом не смерил меня хмурым взглядом. Открыв предложенный интерфейсом справочник острова, я отыскал карту города. Таверна «Ржавый якорь» находилась не так близко, как хотелось бы. Дело в том, что множество трактиров растянулось вдоль берега, а мне же предлагалось отправиться в самую глубь поселения. Что ж... Зато узнаем город. Мир поражал буйством красок. Народу здесь было неимоверно много, что было обычным для торговых городов тех времен. Вспоминая фильмы и сериалы о Вест-Индии, я все больше поражался, насколько великолепно воссоздана эпоха. От усыпанных цветами кустарников доносилось гудение насекомых, а небо глаз обилием красивых птиц самой разной расцветки. Над водой пикировали пеликаны. На одной из крыш уселись черные птицы с неестественно раздутыми красными шеями. И почему я раньше не слышал о существовании столь шикарных игр? Но я знал, что эти чувства обманчивы. В сущности, меня взяли для работы, чем и нужно начать заниматься, а красотой здешних мест восхититься еще успею. Именно поэтому я старался не задерживаться и двигался по городу в соответствии с указателями. Порт-Ройал по-настоящему гудел. Тарахтели телеги, тащились лошади, кто-то катил бочки, доносились обрывки фраз, среди которых встречались разговоры не только на родном языке. В Карибах сервера не разделены по странам, а значит, можно встретить игроков со всего мира. Таверны и лавки, палатки и оружейные магазины. Продавцы и покупатели старались перекричать друг друга и круживших над городом птиц. Проносились кареты и брички, но больше всего здесь выделялись, конечно же, люди и их одежда. Разноцветные кафтаны, перевязи пистолетов и широкие кушаки, колышущиеся на ветру плащи. Мундиры с золотой и серебряной вышивкой. Некоторые девушки носили богато расшитые платья. Другим жаркий климат позволял ходить в пиратских майках и топиках. Никто не боялся обгореть на солнце. Видимо, эффект сгорания в виртуале снижен, что очень удобно и логично. Кто в самом деле добудет крем от загара в 18 веке? Треуголки, банданы, широкополые шляпы с перьями и загнутыми краями. Птицы и зверьки, что часто сидели на плечах своих хозяев или передвигались на поводке. Всевозможные татуировки разных цветов, покрывающие лица и руки некоторых людей. Бусы из клыков и сушеных листьев, серьги, персни и пирсинги. Голова кружилась от такого количества деталей, притягивающих взгляд. Рассматривать местных можно было до бесконечности. Возникало ощущение, что каждый второй пытался всех впечатлить своим видом. Порт-Ройл представлял собой что-то вроде полуострова. По крайней мере, море окружало город с трех сторон. Я, не торопясь, шагал по улочкам и постепенно приближался к нужному месту, если верить карте. В один момент еле отскочил от трусившей прямо на меня лошади и налетел на седого старика с ящиком в руках. После поворота в очередной переулок открылась странная картина. Торговые палатки валились как домино. С них вперемешку разлетались фрукты, сабли, костюмы, бутылки и графины. Игрок, чье лицо закрывал черный платок, намеренно сшибал все на своем пути. Рушил палатки, опрокидывал бочки, за что один из торговцев успел хлестнуть его по спине плеткой. За игроком бежала городская стража. Внезапно перед глазами всплыло сообщение. «Прошу, задержи их. В долгу не останусь. Потом сочтемся». Моргнув, я перестал видеть текст и не сразу сообразил, что он предназначался мне. Чем я привлек внимание неизвестного убегающего, наверное, своим растерявшимся видом, ведь я наблюдал за ним как вкопанный. А вот отстающие от игрока стражники, напротив, кричали что-то о ловле. Лишь в последний момент я бросился на перехват, выставляя подножку. И опоздал. Беглец пронесся мимо и свернул на другую улочку. Имя его так и осталось неизвестным. Единственное, что я запомнил, это яркие серьги с зелеными камушками в его ушах и родинка на виске. Первый стражник не успел сбавить скорости. На миг показалось, что меня сбила машина или как минимум лошадь. Мгновение, и я уже распластался на земле с выбитым из легких воздухом. Рыночная шумиха вдруг затихла, но скоро слух также внезапно вернулся. Полоса здоровья на треть скакнула вниз, поцарапанную щеку защипала от удара об землю. Вслед за мной упал и сам солдат, а за ним запнулись еще двое. Черт! «Да это тоже игроки! Если перед неписями можно было бы попробовать объясниться, то настоящие люди могут не поверить, что я хотел помочь!» «Ты что творишь?» — крикнул один из них, когда я, наконец, поднялся. «Извиняюсь, я случайно...» Нужно было подобрать слова, объяснить, что я новенький, но в голову решительно ничего не лезло. «Случайно?» Я поднял руки вверх и сделал осторожный шаг назад, давая понять, что не хочу конфликта. В конце концов, я вмешался просто из любопытства. Солдат взялся за эфес шпаги на поясе, и в следующий миг острие уже пронзало мне грудь. Я не успел ничего почувствовать, только помню, как моментально погрузился в абсолютную темноту, а перед взглядом возникли буквы. Внимание! биты во время боя и будете перенесены в точку безопасного возрождения через двадцать, девятнадцать, восемнадцать, семнадцать. Тьма прервалась обилием звуков, цветов и запахов. Вот же угораздило вляпаться. Я стоял на берегу неподалеку от причала. Причем ощущение было такое, словно стою давно, аж ноги затекли. Или не затекли, и это всего лишь особенность виртуальной смерти? По песку бегал крошечный краб, а за спиной на двух пальмах чирикали маленькие волнистые попугайчики. Пора идти. Если вдуматься, стража заколола меня вполне справедливо. Ну кто в здравом уме будет препятствовать представителям закона? Хорошо еще, что сейчас, после респауна, никто не смотрел на меня как на врага. А вот кто стал моим убийцей, реальный человек или нет, значение уже не имело. Однако не хотелось бы ему попасться на глаза во второй раз. Казалось бы, я находился в порт Роэли всего-то несколько минут и уже успел влезть во что-то недоброе. Теперь я шел осторожно. На шумных улицах торговцы едва ли не насильно всовывали свои товары или зазывали к себе, но я упорно их игнорировал. Все, больше никаких местных авантюр. Не хватало еще, чтобы закрыли доступ в город или объявили врагом. Переулки сменялись один за другим. Лазурное море виднелось по левую руку, но затем и там его скрыли здания с гонтовыми крышами. Зато чуть выше можно было заметить леса корабельных мачт которые до определенного момента, казалось, окружали порт Роял сразу с двух сторон, а вскоре и они остались позади. Ржавый якорь расположился на краю жилого квартала. Над входом и впрямь висел якорь, но его ржавость мешали оценить сухие водоросли, чрезмерно навешанные сверху. За таверной уже возвышались виллы и особняки, чьи аркады, фонтаны и балконы разительно отличали эти здания от строений предыдущих кварталов. Я вошел в таверну. Чего мы ожидаем от питейного заведения начала XVIII века? Полный набор штампов, присущих таким заведениям в книгах и кино. Грубая брани женский смех, обрывки нестройного пения, звон стаканов и стук игральных костей — И поэтому я очень удивился, когда не обнаружил ничего из перечисленного. По вечернему завывала тихая скрипка, игроки спокойно сидели за столиками, из освещения только свечи до да парочка небольших окошек. Атмосфера скорее приближена к дорогому ресторану, нежели к пиратскому кабаку. Не успел я подойти к барной стойке, как за спиной раздался тихий голос. «Ты должно быть тот самый друг Ильи!» Игрок, которого я увидел, носил широкополую шляпу. Она была такого же черного цвета, что и остальная одежда. Кожаная куртка с перевязью пистолетов, зауженные бриджи, два абордажных тесака на поясе. Попытался посмотреть Ник, пусто. Однако вскоре появились данные, а затем так же быстро исчезли. «Клещ!» Уровень семьдесят Корсар. Клан. Пришествие дна. Я тот, кого ты ищешь. Проходи. Он резво сел за круглый столик в углу таверны, где лежали какие-то свитки, и стояла пустая пивная кружка. Но... Я растерялся. Во-первых, от того, как ловко игрок подобрался ко мне, а во-вторых, как быстро он вообще меня обнаружил. Как... «Как ты меня узнал?» «Бласт не сказал тебе, что все твои действия отображаются на компьютере», — сухо ответил Клещ. «Не в реальном времени, конечно, а с небольшой задержкой. Но твой ник он мне успел сообщить». «Бласт, значит. Будем знать, как звать Илюху в этом дивном новом мире». «Скажу честно», — продолжил Клещ. «Я вообще-то не привык обучать полных нубов, но для тебя наш капитан попросил сделать исключение. Ставлю дублон, что в морской тематике и местных правилах ты сечешь не больше, чем наш кок, толстый Эдик. Но он аутист, ему простительно». «Слушай», — начал закипать я, «еще пару часов назад я о карибах слышал только краем уха, «Если ты намекаешь, что игрок из меня никудышный, спроси у Илюхи, на кой черт он меня в это ввязал». «Да ладно тебе!» Клещ задорно стукнул ладонью по столу. «Я же шучу, якорь мне в глотку. Но вообще привыкай. У нас в клане без подколок не обойтись, особенно новичкам. Есть у нас одна традиция...» Тут он замолчал, словно подбирая слова. Ладно, не буду портить интригу, а то ты своим недовольным взглядом меня насквозь прожжешь. К делу. Сейчас оформим тебе прописку, чтобы ты мог в этой таверне респауниться. Надеюсь, значение слова объяснять не нужно. Я кивнул и решил не уточнять, что уже опробовал респаун в деле, пока сюда добирался. Действительно, появляться после смерти в таверне будет удобнее, чем на берегу. «Лазурный цвет моря здесь, конечно, фантастически красивый, но не хотелось бы каждый раз проделывать путь через весь город. Или...» «А вот это...» — прервал мои размышления клещ, схватив завернутый листок. «Каперская грамота. Возьми ее, чтобы с самого начала не было проблем с местной стражей и военными кораблями. Она самая упрощенная, но на первое время точно сгодится. Наш клан пиратский». Так что будь осторожен, найдется много желающих выполнить квест на твою голову, если подвернется такой случай. Он протянул сверток. «И что мне с этим делать?» «Не понял я». «Разверни, чтобы присвоить грамоту себе. Система предложит оформить пакт, а ты подтверди». «Внимание! Данное каперское свидетельство...» Первый ранг общего вида содержит пакт о сотрудничестве с английской короной. Подписывая документ, вы будете получать 20 очков репутации с Англией за каждый потопленный корабль другой нации и терять 100 очков репутации за любой уничтоженный корабль английской короны. Особые условия. Одна пятнадцатая доля добычи английской короне. Подтвердить? Подтверждаю. Условия, правда, сомнительны, но мне-то какое дело? Ниже стояли печати и описания различных нюансов военного времени, но вчитываться не стал. Потом изучу. Внимание! Получено 300 очков репутации Англии. Значит, разобрались. Я так и не понял, для чего это? Стоит тебе вступить в наш клан, как ты наживешь целую флотилию врагов. «Благодаря этой бумажке их станет на порядок меньше». «Ах, да, и еще. Активируй в меню автопереводчик. Без коммуникации с игроками не обойтись. Здесь народ со всего мира тусуется». Далее меня ждал недолгий разговор с барменом. В процесс прописки я не вникал, поскольку делал все клещ, а я лишь несколько раз активировал кнопку «Подтвердить», всплывающую у меня перед глазами. Затем мы вышли из ржавого якоря и двинулись в сторону пристани. Напарник сказал, что нужно побыстрее опробовать себя в деле и как можно скорее подкачаться. «Тебя сюда принес старина Смит?» — спросил Клещ, когда мы зашагали по городу. «Он, ага, больно уж наглый. Здесь все неписи такие». «Ты радоваться должен», — авторитетно заявил он. «Обычные игроки рандомно загружаются на краю городов или, в лучшем случае, на борту корабля, якобы идущего из Европы. А ты, можно сказать, с легендарным персонажем встретился. Уникальным. Таких, как Бродер Смит, единицы. Обучение с этим неписям вовсе не бесплатное». «Радоваться?» «Я и думать не мог, что бородача выбрали для меня специально». «Да этот сумасшедший меня чуть не убил!» «Значит, его поучительные лекции ты пропустил мимо ушей?» Пират заметил улыбку на моем лице. «Это зря. Смит очень любит, когда его о чем-то спрашивают. Я бы и сам сейчас не отказался с ним перетереть по душам. Но, видишь, есть более важные дела». Немного расстроился напарник. «Ладно, черт с ним, со Смитом». Но вот меня теперь слушай внимательно. Что ж, если надо, будем слушать. Первое. Старайся по минимуму общаться с незнакомыми игроками. Да, здесь действительно можно найти толковых друзей, вместе с которыми гораздо веселее выполнять задания и сражаться. Но только до поры до времени. Однажды перед каждым встает выбор — оставаться верным братьям по оружию или очень выгодно их слить хорошенько заработав на этом. Поэтому никаких долгосрочных союзов. Зачастую в одиночку не обойтись, но это вовсе не значит, что нужно френдить каждого встречного. Тем более ты будешь состоять в клане». «Кстати, о клане», — перебил его я. «Когда, собственно, посвящение в него и все такое?» «Через неделю будет лучше всего», — ответил Клещ. Я же говорю, для начала нужно освоиться. Затем получить добро от клановой элиты. Для этого придется подняться в уровнях, набраться опыта. Несложно, но и бездельничать не получится. И второе. Никому не сообщай реального имени и местоположения. Тут творятся самые разные вещи, и иной раз, задев кого-нибудь в игре, ты можешь вызвать желание разобраться с тобой и в реале. «У нас с этим и так проблем хватает, и мы приложим максимум усилий, чтобы подобное не коснулось тебя. Но и сам не усугубляй в общем». «Понял?» — кивнул я, задумавшись. «Такс», — остановился он, оглядывая меня с головы до ног. «Вид у тебя, конечно, адский, но сейчас это не важно, а вот снарядить тебя чем-нибудь очень даже нужно. Заглянем к Алюму». Через минуту мы были в тесноватой оружейной лавке, где Клещ пожал руку мускулистому продавцу. Тот заворчал, что у него мало времени. Пока они болтали, я разглядывал оружейные витрины. Пистолеты, сабли, шпаги, мушкеты и даже ядра с фитилями. Над каждым образцом всплывали таблички с кратким описанием. «А это что за экземпляр с тобой?» С ухмылкой спросил торговец оружием, презрительно косясь на меня. «Это наш новенький. Дружище, нам бы ему инструмент какой дать, чтобы на абордаж мог идти», — протянул пират. «Нашли время!» — забурчал Алюм. «Мне эскадру из Бриджтауна через полчаса снаряжать, а ты предлагаешь потратить время на очередного нуба? Сколько тебе повторять, Клещ, что для этого есть уличные палатки?» «Но якорь тебе в глотку!» С этими словами оружейник протянул руку к витрине. «Абордажные сабли на любой вкус. Выбирайте поживее, господа джентльмены удачи!» Ассортимент действительно впечатлял. Клинки от самых скромных по длине ножей до широченных сабель и изящных шпаг. Только вот почти везде имелись ограничения по уровню, но бывали и исключения. Солдатская шпага. Класс легкая. Прочность средняя. Требуемый уровень без ограничений. Описание. Шпага военного образца работы мастера Алюма. Рабочий клинок из тех, которым доверяют свою жизнь солдаты Порт-Ройала. Хорошая шпага и ничего лишнего. Легкая, гибкая, способная проткнуть что угодно. Поскольку в школьном возрасте я полгода занимался фехтованием, то решил, что стоит брать солдатскую шпагу. Примерно имею представление о том, как вести поединок. Однако, изложив свои мысли к клещу, получил лишь насмешку. «Ты что, танцевать собрался? На первом уровне шпагой особо не намахаешься, не говоря уже о том, что на абордаж идти сабля всегда сподручнее». Колоть нужно уметь, а рубить сможет каждый. Для владения шпагой нужна сноровка, а ты виртуал еще толком не прочувствовал. Тут, Рудра, все серьезно. Давеча ко мне резиденция Порт-Ройла обратилась с необычным заказом. Вмешался Алюм, выходя из подсобки. Изготовить качественные сабли без ограничений к уровню. Пришлось попыхтеть, но результатом я доволен. «И только попробуй сказать, что ценой ты доволен не так сильно, как я». И тут он вручил саблю. «Внимание! Получен новый предмет! Сабля — мечта рядового, класс легкая, прочность хорошая, требуемый уровень без ограничений. Описание. Абордажная сабля отличной ковки». «Украшено небогато, но зато прекрасно лежит в руке. Хорошо сбалансировано и неплохо держит заточку. Лучший клинок, что может представиться новичку». «Отлично, берем!» — ответил клещ, почти не раздумывая. «Остался пистолет с перевязью. Вернее, два. Наш Рудро смекнул, что к чему, и не растерялся с выбором особенностей». Торговец вынес из подсобки два одинаковых кремниевых пистолета и пороховницу для них. «Могу предложить пистолеты королевы Анны. Свеженькие совсем», — деловито проговорил Алюм. «Носятся в паре. Затравочная полка открывается легко, никаких проблем. Шомпол один на двоих крепится в шомпольной трубке. Кстати...» Все, кто уже брал, весьма довольны. Но если цена не устраивает, вы исчезаете отсюда быстрее, чем испанские доны с захваченного корабля». Пистолеты выглядели сочно. Рукояти, украшенные красивым металлическим орнаментом, так и просят скорее за них взяться. «Берем!» — незамедлительно ответил Клещ. «И еще ремень, будь добр!» «Внимание! Получен новый предмет!» Пистолеты королевы Анны. Класс средний. Прочность средняя. Точность 60%. Требуемый уровень без ограничений. Описание. Двойной сюрприз для тех, кто не понимает с первого раза. Пистолеты стреляют так же хорошо, как и выглядят. Изготовлены мастером-алюмом, ямайским оружейником, чьи опыт и качество заказов известны всему Карибскому бассейну. «Да он будто бренд, этот алюм. Еще и на самих пистолетах его имя выгравировано. Скромности ему не занимать. Теперь я имел при себе саблю и два кремниевых пистолета, шомпол, а также емкость с порохом, которая называлась натруской. Еще не ясно, как обращаться с оружием, но напарник обещал научить. А пока мы двинулись дальше к причалу, ловко протискиваясь сквозь толпы игроков». Пистолеты я сунул за пояс, саблю вставил в кожаные ножны и прицепил к ремню. «Скучно, наверное, быть таким торговцем-оружейником», — заговорил я. «Вот он и ворчит все время». «Ничуть!» — авторитетно заявил Клещ. «Особенно, когда тебя все знают и уважают. Да и бабки к нему льются рекой. Один только я за твое барахло заплатил сумму, за которую можно купить маленькую шхуну». «Поверь, алюму очень даже хорошо играется». «Легко ли будет потерять все это добро?» спросил я, разглядывая полученные пистолеты. «Как вообще в этом мире с инвентарем? Все, что куплено или найдено, твое, пока не сменишь на что-нибудь другое. Поэтому после смерти пистолеты и сабля будут к тебе возвращаться как новенькие» но во время боя часто подбирают чужое оружие. Им можно пользоваться до первого респауна или выхода в реал. Что же касается инвентаря, представь, что его здесь нет. Мелкие вещицы или бумажки можно убирать в любой из карманов, не опасаясь, что они пропадут или намокнут. Разве что опытные карманники могут что-то стащить. Но крупные вещи никуда не спрячешь. «Интересно», — задумался я. «А что насчет так называемого лута? Шанс выпадения предметов? Денег?» «Все так же просто», — отмахнулся Клещ, поправляя шляпу. «Если ты обыскиваешь мертвеца, есть шанс найти у него в карманах какой-нибудь предмет или несколько монет. Ровно то, что ты у него найдешь, он после респауна потеряет. Исключения касаются только припасов. Пороховницу, пули и прочее ты можешь подобрать и использовать, но у побежденного противника они тоже при себе останутся. Короче, Рудра, за личные вещи можешь не волноваться, но и разбрасываться ими не рекомендую». Мы шли мимо широкой площадки с стоячими чучелами, где первоуровневые игроки в огненно-красной английской форме оттачивали навыки стрельбы. Мушкеты громко трещали, испуская облака дыма. Дальше расположились похожие чучела, только этих уже кололи шпагами. Напарник заверил, что эта песочница явно не для меня. «Вдоль берега столько таверн?» – спросил я. «Зачем понадобилось встречаться в дебрях города?» «В этих гнусных трактирах обычно не протолкнуться, хотя в других городах ситуация еще хуже». А ржавый якорь — местечко для нас родное, и пиво там лучше!» Прежде чем я заметил впереди море, о его близости сообщил прохладный ветер, дунувший в лицо. Длинный причал протягивался в обе стороны, держа в себе десятки кораблей. Прямо рядом с нами горстка наполовину ноги рабов неписей перетаскивала мешки с корабля на причал. Другую груду ящиков и мешков у соседнего корабля стерегли солдаты с ружьями. «Ямайка — крупнейший торговый центр», — сказал Клещ. «Почти такой же огромный, как Гавана или Картахена. Сюда стекается золото со всех уголков игрового мира». «Любые товары, любые заказы — все здесь. Но и денежки нужно при себе иметь, иначе быстро можешь стать соратником тех неписей». «А как же Тартуга? насау вспомнил я известные негласные столицы пиратов. «Да, это тоже славные места», — протянул напарник. «Но они больше подходят для набора людей на корабль, поиска кланов для совместных рейдов». «Там ты обязательно побываешь, но позже». «О, смотри!» Клещ ткнул пальцем в двухмачтовый парусник, экипаж которого, по всей видимости, готовился к отплытию. Матросы отвязывали швартовы и выбирали якорь, а распущенные паруса уже расправились от порыва ветра. «Рудра, этот брик нам подходит! Давай быстрее!» «Но...» Я не договорил. Клещ пулей метнулся к помосту причала, и мне ничего не оставалось, кроме как помчаться за ним. Хватайся за банты! На бегу крикнул напарник, готовясь забраться на борт отплывающего брига. Какие банты? не понял я. За канаты, блин! Сказывалось полное незнание морской терминологии. Ухватиться за привязанные к борту канаты оказалось нетрудно. Благосудно еще только набирало ход. Перебравшись вслед за напарником на борт корабля, я огляделся. Нас тут же окружили два десятка людей, одетых в основном в такие же лохмотья, что висели на мне, и лишь некоторые из игроков выделялись более цивилизованными нарядами. Смотрели на нас явно недружелюбно, а наведенные дуло мушкетов и пистолетов говорили сами за себя. Народ стекался со всего брига. Уж не решил ли Клещ затеять бой с этой толпой? Я занервничал. Не от того, что уже во второй раз отправлюсь на респаун, какой-то сильной боли я на Карибах пока не ощутил. Но убивать люди выглядели слишком настоящими, чтобы можно было просто взять и начать расправляться с ними. «А вы не оборзели, а? Ну-ка обратно!» раздались голоса в куче людей. «Эй, команда уже набрана! Какого черта вам нужно?» С недовольным, но явно гордым лицом проговорил игрок с ником Корнит. «Спокойно, ребята!» — сказал Клещ, приподнимая на всякий случай руки кверху. «Можно Кэпа на пару слов?» Корнит кивнул своим, и толпа расступилась. Напарник начал о чем-то тихо переговариваться с капитаном. Мой пристальный взор не упустил момент, когда над клещом на миг появилась надпись с уровнем. Лицо Корнида исказилось в удивлении, а затем приобрело очень радостный вид. Через минуту он встал у штурвала и обратился к экипажу. «Парни, у нас пополнение! В лице двух очень хороших людей, про которых я совершенно случайно забыл во время сборов!» В толпе послышались одобрительные возгласы. — Ну а теперь все по местам! Держим курс на Норд-Вест! Наша рапира несется топить испанские суда!